К вопросу о спешке с отправкой подтверждения партнерства сержант совернулась вернулась сразу после обеда. «Сьюзи, я хотел пойти к себе, поваляться полчасика. Ты же врач, должна знать пользу после обеденного отдыха». «У меня поваляешься?» «Не упрямся, Серж, в твоей комнате надо ставить слишком много глушилок». Проверив апартаменты, И, расставив блокирующую электронику, девушка поворачивается. С блаженной улыбкой лежу на покрывале. — У тебя настолько довольный вид, что просто хочется сделать какую-нибудь гадость. — А почему не быть довольным? Вкусный обед, отдых, заботливая напарница. Умница и красавица, кстати. — Серж, не увиливай, ты обещал. — Что же, раз настаиваешь, скажи мне, Сьюзи, какое будущее ждало тебя, если бы ты не стала моей напарницей? — Вот мы нашли ядерное оружие. Дальше. — Ну, ты знаешь, так сразу и не скажешь, особенно в свете открывшейся информации. — Подумай. Умная девушка просчитала небогатые варианты отвечать с невеселой улыбкой. Кажется, я бы и не дождалась своего гражданства. Слишком много узнала и слишком мало значу. Роль палача отводилась тебе, Серж? Сомневаюсь. У меня и так некоторые проблемы с психикой. Скорее всего, были бы задействованы в темную, ликвидаторы Киба. А меня тем временем отправили бы подлечиться и подготовиться к выполнению задания. «Сьюзи, поверь, я не хотел тебе этого рассказывать». «Когда ты понял, что так произойдет?» «После разговора с полковником». «И стал готовить меня к роли напарницы?» «Пожалел смазливую девчонку?» «Нет. Увидел достойного опасных и сложных целей оперативника и возможного партнера». «Все о Сьюзи». Наш разговор пошел не туда, поэтому я отправляюсь в спортзал, а ты отправь большое и тщательно продуманное сообщение полковнику. Вечером уже засыпал, когда зашла обернувшаяся большим банным полотенцем сержантесса. Непередаваемый аромат дорогого шампуня и чистой влажной женской кожи. «Так, а где аура?» — Я не понял. В чем проблема, Сюзанна? Э, — В смысле? — В смысле, что ты мне не наложница и не рабыня? — Вижу, собирается печать. — Жестом запрещаю. Продолжаю. — Объяснение я получу завтра, а сейчас брысь в свою койку. Смотрит вообще круглыми глазами. Улыбаюсь, жестами отправляю к двери. Уходит. Недоверчиво оглядывается, делая ручкой «до свидания», воздушный поцелуй напоследок. Утром, когда ждали машину, девушка воспользовалась отлучкой капитана. — Серж, как понимать твое вчерашнее поведение? — Так и понимать. Мы равноправные партнеры. Запомни, равноправные сьюзи. Я никогда не буду посягать на твою личную жизнь и к чему-либо принуждать, особенно к сексу. Похоже, скрытая буря, чувств и эмоций. А если я сама захочу, ты для меня всегда желанная, красивая и страстная напарница. По-моему, это был больной вопрос. Глаза ублажнились с молчаливой благодарностью проводит рукой по моей груди. Перехватываю тонкую кисть, целую ладошку. Снова действует безотказно. Вспышка ауры, эротическое желание отсутствует, а вот добрых чувств в мой адрес с избытком даже совестно как-то. Гармоничное состояние нарушат приближающийся с вещами Ольгерт. «Не смотри с такой досадой, капитан, хотя ты действительно многое пропустил. В первую очередь, фактически упустил подчиненную». «Заряженный химией и уже привычно типированный, еду по мертвой дороге мертвого городка. Нужна секретная документация». И я знаю, что с ней должны были делать в начале не оставляющие шансов войны. Впереди и справа улочка в десяток выжженных огнем и радиацией кирпичных двухэтажек. Сам когда-то жил в похожей Сталинке, только это было в другом мире. Бетонка ведет прямо, но путь незримо преграждает мощное радиационное пятно. Очень не хочется поворачивать копаленным стенам, от которых почти физически веет ужасом и болью, но выбора нет. На бездорожье вообще соберу всю радиоактивную пыль. Сворачиваю. У четвертого дома накрывает. Мамочка, мамочка, мне страшно. Молодая беременная женщина с трудом разгибается над дорожной сумкой. По квартире разбросаны вещи, радиоточка на стене, монотонно бормочет, Приготовиться к эвакуации, С собой брать только вещи первой необходимости, Не более двух мест носимых вещей на взрослого и одно на ребенка. Прижавшая к груди Игрушечного медвежонка. Бросить, все придется бросить. Светловолосая девочка лет пяти. Со страхом и надеждой. Мамочка взрослая. Она защитит, утешит. Смотрит большими голубыми глазами. Не бойся, Леночка. Сейчас мы соберем вещи и поедем кататься на автобусе. А папа? Папа к нам обязательно приедет позже. Как мы без... Чудовищная вспышка. Квартира наполняется ревущим пламенем. Горят мебель, пол, стены, сам воздух. Ударная волна разносит окна, выбивает двери, подхватывает и швыряет огонь, только что бывшие людьми. Пронизенный смертельным потоком излучения падает в технологическом зале сооружения муж и отец. Баги стоит с молчащим двигателем. С трудом отлепляю окаменевшие пальцы от руля. Я видел не только эту картину. Они мелькнули в сознании, все, накладываясь и дополняя друг друга. Каждый из погибших щедро поделился своей болью. Опять сработал паранормальный дар. Понемногу страшно видение отступает, сердце замедляет суматошный бег. Завожу машину, еду. Заруба котельной выдержала ударную волну без потерь. Кирпичное здание пострадало достаточно сильно, но нужный угол оказался цел. Взгляд на радиометр — две сотни Выгоревшие ржавые коробки двух машин у входа, скелеты в лохмотьях, обмундирование внутри здания и моя цель — мешки с привезенной на уничтожение секретной литературой. Распарываю первый, читаю. В топке угольного котла гудит раздуваемое мощной тягой пламя. Прошедшие полтора часа принесли важные знания. Очередная распущенная книга летит в огонь. После меня уже никто ничего не узнает. Формуляры на ядерные заряды нашлись во втором мешке переведены в полную боевую готовность, поставлены на боевое дежурство. Только где? Ответа пока нет. Сразу же обратил внимание на жирные прочерки в разделе «Последующие технические работы». История такая же, как и с контейнерами. Работы выполнены за полгода до оккупации, больше никаких действий с боезапасом не планировалось. Но не могли они заранее знать о внезапно развязанной империей войне. Что это за боевое дежурство, с которого ядерное оружие не возвращается на техническое обслуживание? Смотрю на подклеенные бумажные ленточки с результатами операций автоматизированной проверки, словно в них можно найти ответ. «Думай, голова, думай». Боевой блок специфично по своему устройству вещь, но он обязан испытать ряд воздействий для срабатывания целой серии узлов. Воздействие определяется физикой применения. Ракета выносит ядерный припас практически на орбиту, задавая траекторию падения. поднимая лицо к видневшемуся в разрывах раздолбанной крыши небу орбита